Глава 10. 28 декабря 2016 года. 11.20. Кончик карандаша раздражённо постукивал по девственно чистой поверхности листа, лежащего на жёсткой столешнице. Звук получался достаточно звонким, ритмичным и раздражающим. Но Влад совсем его не замечал. Вместо этого он слышал, как Кристина шуршит на кухне, кипятит воду в электрическом чайнике, достаёт из шкафчика заварку, мочит себе под нос какую-то мелодию. Влад очень любил сестру и не мог не признать, что с её временным переездом к нему многие повседневные вещи стали гораздо проще. Но постоянное присутствие Кристины в квартире раздражало. Будь это его московская квартира, было бы проще не мешать друг другу. Она имела два уровня, и там не составляло труда найти тихую комнату. Здесь же комнат было всего две, поэтому абсолютная тишина достигалась только в полном одиночестве. Впрочем, Влад прекрасно понимал, что присутствие Кристины не мешает его странному дару. Просто тот почему-то отказывался сотрудничать. Да и из московской квартиры он переехал ещё и потому, что в таком огромном пространстве после потери зрения стало крайне неуютно. «Я заварила чай», — объявила Кристина, появляясь на пороге гостиной. «Будешь?» «Буду». Согласился Влад со вздохом, откладывая карандаш в сторону. Кристина поставила чашку на стол перед ним, а сама села на диван и сочувственно уточнила. «Не идёт?» «До сих пор не понимаю, как это работает. Поэтому, должно быть, что-то делаю не так». «Или просто думаешь не о том», — предположила Кристина. То он её прозвучал нарочито невинно, чем сразу дал понять, что она намекает на какие-то вполне конкретные мысли брата. «И о чём же я, по-твоему, думаю?» «А Юля?» «Безусловно», — хмыкнул Влад. «Я ведь пытаюсь понять, что привело её к колодцу посреди ночи». «А думаешь наверняка о том, что она ужинала с Робом?» «И задаёшься вопросом, насколько это серьёзно?» «Скажешь, я не права». Влад промолчал. Признаваться в том, что этот вопрос действительно то и дело залезает в голову, вызывая глухое раздражение, какого он давно не испытывал, не хотелось. Но и врать тоже. «Если хочешь знать моё мнение — не хочу, — то роб для неё ничего не значит, по крайней мере, пока». «Откуда такие выводы?» «Ну я-то пока зрячая», — мягко заметила сестра, тоном заранее извиняясь за слова. «Я же вижу, как она на тебя смотрит». «Влад, она влюблена в тебя». Он сделал осторожный глоток, стараясь не обжечься и давая себе время обдумать ответ. И в конце концов заметил. «Я знаю татина В гостиной повисло молчание, во время которого сестра наверняка сверлила его недовольным взглядом. «Знаешь, что ж уже, хорошо?» — наконец изрекла она. «А о том, что сам в неё влюблён, ты в курсе?» «Счё ты взяла?» — недовольно нахмурился Влад. Он не любил, когда другие люди брались объяснять ему, что он чувствует, особенно если их объяснения оказывались созвучны его самым худшим подозрением. С того, что она звонит тебе среди ночи, и ты срываешься с места, поднимая на уши полицию, когда мог бы просто отправить ей на помощь своего Соколова. Соболева. Без разницы. Ты едешь сам и прёшься в лес, ничего не видя, рискуя сломать себе шею или как минимум лишиться глаз. На этот раз уже физически. Любовь здесь ни при чём, — отмахнулся Влад. Я втянул её во всю эту историю с легендами и маньяком. Поэтому должен защитить. Ты втянул! — возмутилась Кристина. «Позволь тебе напомнить, что всё началось с убийства её подруги и того, что за ней увязалась какая-то мёртвая бабища!» «Боже, сама не верю, что это говорю!» «Ладно, возможно, мы втянули друг друга», — легко согласился Влад. «Сначала она меня, потом я её. Но я старше, я мужчина. Так что на мне и ответственность, и обязанность её защищать». Едва договорив, Влад непроизвольно напрягся, подспудно ожидает сестры напоминания о том, что он слеп, а потому защитник из него весьма сомнительный. Но в итоге прозвучали совсем другие слова. «И ты хочешь убедить меня, что в этом нет ничего личного?» «Вот прям совсем ничего?» — скептически уточнила Кристина. Влад снова промолчал, прячась за чашкой чая. «Тебе-то какое до этого дело?» — наконец спросил он, пытаясь, если не сменить тему, то хотя бы сместить акценты. «Раньше ты не испытывала такого интереса к моей личной жизни». «Раньше она у тебя была», — печально заметила Кристина. «Нравились мне твои подруги или нет, уже не имело значения. Я уважала твой выбор. А теперь...» Она вдруг оказалась позади него, обняла и положила голову ему на плечо. Влад вздрогнул от неожиданности, поскольку против обыкновения не услышал, как сестра поднялась и поставила куда-то чашку. Отвлёкся, видимо. «Не обижайся на меня», — попросила Кристина тихо. Я не пытаюсь лезть в твою жизнь или играть в сводницу. Просто мне кажется, что сейчас я вижу чуть больше, чем вы оба. И я хочу, чтобы ты был счастлив. Ты ведь мой любимый старший брат. Знаю, по отношению к Артёму нехорошо так говорить, но уж как есть. Я хочу, чтобы твоя жизнь как можно скорее стала нормальной. Может быть, тогда тебе наскучит эта история с маньяком. Ты заберёшь с собой Юльку, и вы оба уедете отсюда. Потому что я очень за тебя боюсь. Влад улыбнулся и погладил сестру по руке, стараясь не думать о предсказании, сделанном ночным смотрителем. Он всё ещё надеялся, что оно окажется ложным или ему удастся в нужный момент свернуть с неправильного пути. Я не обижаюсь, Тина, но всё сложнее, чем тебе кажется. Юля, у нас с ней уже был момент, понимаешь? И да, наверное, она влюблена в меня или думает, что влюблена. И не буду скрывать, она стала мне очень дорога. «И что же тут сложного? Не струй себе дурочку, пожалуйста!» Немного раздражённый велел Влад. ведь сама всё прекрасно понимаешь». «Нет, не понимаю. Просвети!» «Хочешь, чтобы я произнёс это вслух?» «Пожалуйста. Не может она встречаться с инвалидом!» Едко пояснил Влад. «Довольно?» «Так думаешь ты? Или ты думаешь, что она так думает?» «Она сама так сказала». Кристина вдруг выпрямилась, на его плечах остались лежать только её ладони. «Серьёзно?» — удивлённо протянула она. «Так и сказала? Не могу с тобой встречаться, потому что ты инвалид». «Ну, не так прямолинейно, конечно». Тут же сдал назад Влад, опасаясь, что сестра выплеснет на Юлю недовольство, которого та совершенно не заслуживает. И, конечно, ей было нелегко в этом признаться. «А можешь рассказать, как именно это прозвучало? И в каком контексте?» Влад вздохнул, снова демонстрируя раздражение. Но событие того дня пересказал, чтобы Кристина наконец-то от него отстала. Однако это возымело совершенно противоположный эффект. «Ты уверен, что она о твоей ситуации говорила?» с Сомнением уточнила сестра. о чём ещё?» «Да о чём угодно. Например, я поняла, что не могу ехать в дом твоего отца-олигарха, потому что мне там вообще не место. Наш отец не олигарх». «И что? Думаешь, для неё есть разница?» Ты не мог в начале отношений сводить девушку туда, где ей будет комфортно. Я так понимаю, в Шелково твоя слепота её совершенно не смущала. Влад нахмурился и промолчал. В словах Кристины имелось рациональное зерно, но сомнений у него всё равно было гораздо больше. От необходимости отвечать, его спас звонок в дверь. «О, это наверняка Юля», — предположила Кристина, «просто потому, что никто другой к Владу обычно не приходил. Давай у неё прямо спросим, что она тогда имела в виду». «Не смей!» — с нотками паники в голосе потребовал Влад, поворачиваясь в кресле к сестре. «Да ладно, не буду, конечно!» — примирительно заверила та, щёлкая замками. «Привет, Юльчик! Так и знала, что это ты!» 28 декабря 2016 года, 11.40 «Привет!» — поздоровалась Юля, слегка сбитая с толку нарочито весёлым и гостеприимным тоном. Она отправилась к Владу, едва проснулась после ночного бдения, закончившегося вместе со звонком маминого будильника. Едва успела умыться и привести себя в порядок, даже завтракать не стала, поэтому с удовольствием согласилась на предложенный кофе. «Ещё что-то случилось», — поинтересовался Влад, когда они втроём пошли на кухню. выглядело он непривычно напряжённо. Юле показалось, что это у них что-то случилось, но беззаботный вид Кристины развеял эти подозрения. «Да». «Только я не совсем понимаю, что именно». Ей пришлось сделать небольшую паузу, чтобы дать время кофемашине приготовить чашку кофе и заодно себе собраться с мыслями. «В моей комнате ночью кто-то был. Или, скорее, что-то. То есть?» — не поняла Кристина. «Как в прошлый раз?» — уточнём Влад. «С хозяйкой?» «Почти, но не совсем». Грея почему-то мёрзнущие пальцы о чашку с кофе, Юля подробно пересказала им события минувшей ночи. Кристина смотрела на неё округлившимися от удивления глазами и время от времени переводила взгляд на брата, но тот, конечно, оставался невозмутим и не замечал этого. «То есть ты так никого толком и не рассмотрела?» — уточнила Кристина, когда Юля замолчала. «Нет, но я слышала и чувствовала». «Ты уверена, что тебе не снился кошмар?» В свою очередь поинтересовался Влад. Юля раздражённо вздохнула, прикрыла глаза и покачала головой, хотя он не мог этого видеть. «Руку на отсечение не дам, но всё казалось очень реальным, понимаете? Я вставала, осматривала комнату, прислушивалась, даже щипала себя, чтобы убедиться, что не сплю. Если мне это и снилось, то это были сны наяву». Влад нахмурился, а Кристина открыла рот, собираясь что-то сказать или спросить, но ещё один звонок в дверь ей помешал. «Так, а это кто?» Недоуменно поинтересовалась Кристина, отправляясь в прихожую. «Вроде бы уже все в сборе». «Юль, ты, главное, не волнуйся», — попросил Влад, пока его сестра впускала в дом нового гостя. «Да я и не волнуюсь», — пожала плечами Юля. «Ночью было страшно, а сейчас...» «О, вы все здесь», — громко констатировал ввалившийся в кухню Соболев, небраки хлопнув по плечу сидящего ближе ко входу влада и махнув рукой юли как старый знакомый что ж так наверное даже лучше попить есть чего-нибудь кристина предложила ему на выбор горячий чай или холодную воду и собольф сделал выбор в пользу последней залпом осушив целый стакан он с громким стуком поставил его на стол и шумно выдохнул у тебя тоже что-то случилось поинтересовался влад прислушиваясь к его резким суетливым движением чуть склонив голову на бок. короче я узнал легенду, связанную с колодцем». С места в карьер сообщил Соболев, проигнорировав слово тоже. «Якобы раньше рядом с ним находилась деревня, жители которой колодцем пользовались, но в один прекрасный день вода в нём то ли опустилась, то ли совсем ушла, а на дне колодца поселилось нечто». «Что именно?» — не понял Влад. «Да никто не знает», — отмахнулся Соболев. «Его называют просто «тот, кто живёт в колодце». Говорят, мол, Приводили туда батюшку, чтобы осветил место, но он только перепугался и велел колодец заколотить, чтобы люди к нему больше не ходили. Потом они и вовсе из деревни ушли, а саму деревню время стерло с лица земли. Но не в этом суть. Сама страшилка состоит в том, что один мужик бросил в колодец камень, чтобы проверить, далеко ли ушла вода, и есть ли она там вообще. Звука удара никто так и не услышал, а на третью ночь мужик тот якобы помер». Мол, две ночи к нему какое-то чудище домой приходило. Сначала он его только слышал, потом оно ему вроде как показалось и даже схватило, а на третью ночь всё, кирдык. Соболь замолчал, ни на кого не глядя. Кристина нахмурилась, а Юля посмотрела на Влада. Теперь ей снова стало страшно. Полагаю, это не вся история, педантично уточнил Влад, по-прежнему прислушиваясь к тяжёлому дыханию полицейского. А-а, ещё два момента есть, кивнул тот. Во-первых, Этой ночью помер мужик, который уверял, что три дня назад под чутким руководством нашей замечательной Аглай бросил в колодец камень. При жизни он успел рассказать одному из наших, что две ночи после этого к нему в спальню являлось нечто. В первую ночь он его только слышал, а во вторую увидел схватившую его руку. На третью он кричал от ужаса, а потом упал с балкона. Точнее, мы пока обстоятельства не выяснили. Юля беззвучно раскрыла рот, сама точно не зная, что хочет сказать или спросить, но в итоге ей не удалось произнести ни звука. «А второй момент какой?» — спросил Влад. Он бросил в колодец камень прошлой ночью. Вместо Соболева ответила Кристина. «Это я помню», — кивнул Влад. И всплеска не было. «Но полагаю, что не это второй момент». «Верно полагаешь». Буркнул полицейский и после небольшой паузы пояснил подробнее. «Я сегодня толком не спал ночью. Всё казалось, что в комнате кто-то копошится. Всё время слышал то какие-то шаги, то шуршания, даже царапания. Я пытался убедить себя, что это соседи шумят, но на самом деле всё это происходило в моей комнате». В кухне повисла напряжённая тишина, которую через несколько безумно долгих секунд нарушила Юля, нервно поинтересовавшись. «А его вы не хотите спросить, не приснилось ли ему это?» «В смысле?» «Не понял соблев «В моей комнате этой ночи тоже кто-то был», — пояснила Юля. «Я тоже слышала шуршание и даже видела какую-то тень. Кажется, но я-то ничего не бросала в тот колодец». «Или просто не помнишь этого», — возразил Влад. «Ты могла сделать это ещё во сне. Возможно, именно ради этого действия тебя туда и привели». Выполнив его, ты очнулась от гипнотического сна. У меня было так же в том лагере. Стоило добраться и... наваждение вождение спала. Юля вспомнила, как во сне ей в какой-то момент показалось, будто она сама падает в колодец, и по спине пробежал неприятный холодок. «Вот чёрт!» — пробормотала она и посмотрела на Соблева. «Значит, нам обоим теперь... Кирдык?» «Хотелось бы верить, что нет». Мрачно откликнулся тот. «Поэтому я к вам и пришёл. Это всё несколько за гранью того, с чем я привык иметь дело. А вы все, как я понимаю, несколько шире смотрите на происходящее. Те из нас, кто в принципе способен смотреть, несомненно». Хмыкнул Влад. И резюмировал. «Если верить легенде, у нас всего два дня на то, чтобы понять, кто живёт в колодце, чего он хочет и как его остановить. Не будем терять время».